«Почему мужчины не должны быть болтливыми?» Сказка Чукоси Жил-был один могущественный вождь, и был у него сын, гордый и своенравный юноша. Он рос один у отца с матерью, и они любили его больше жизни, всегда и во всем ему уступая. Однажды юноша сказал отцу, «Отец!» «Я уже настоящий мужчина, а своего коня у меня нет. Подари мне хорошего коня!» И ласковым голосом, против которого никогда не могла устоять его мать, добавил, «А чтобы я был достоин тебя, отец, пусть этот конь будет быстрый, как молния, чтобы каждый, едва взглянув на меня, знал, что перед ним сын вождя». Царь приказал своим рабам привести из конюшни коня, черного как ночь. Но вместо того, чтобы поблагодарить, как положено отца, юноша заявил, «Надо еще посмотреть, подойдет ли он мне». Он вынес во двор мешок с хлопком, вскочил на коня и приказал подать ему факел. Затем наклонился в седле, Поджег факелом хлопок, пришпорил коня и исчез в облаке пыли. Юноша доскакал до дальней деревни, пешком до нее и за день не доберешься. Там повернул коня и примчался обратно, ко дворцу. Спешился, подбежал к мешку, а хлопок весь сгорел, остался лишь маленький кусочек. В гневе юноша воскликнул. Этот черный конь настоящая черепаха? Не пристала мне на нем ездить. Приказал вождь привести другого коня, Белого как облако. В тот же миг юноша вскочил на него, Поджег хлопок в новом мешке И, пришпорив коня, исчез вдали. Когда он возвратился, Сгорело полмешка хлопка. Юноша был вне себя от гнева. «Что это? Уж не решил ли отец посмеяться надо мной? Этот белый конь ползет, как бык. Мне ли на нем ездить?» Снова вождь послал рабов в конюшню. На этот раз за конем огненным, как рассекающее небо молния. Это был такой горячий конь, что многие не осмеливались даже подойти к нему». Люди поговаривали, что в этого коня вселился сам дух саванны. Лучше держаться от него подальше. Юноша вскочил на огненного коня и скорей поджег мешок с хлопком. Не успел он и пришпорить своего скакуна, как тот взвился в воздух и исчез вместе с всадником. Пламя едва поднялось над хлопком, когда юноша, громко смеясь от счастья, вновь появился на своем коне. «Спасибо, отец! Вот, наконец, конь, достойный меня! На нем я плечу весь белый свет! Решил я отправиться в долгое странствие, посмотреть, как люди живут!» И, махнув на прощание рукой, юноша опустил поводье, и умчался на огненном коне. Три дня и три ночи неслись они сквозь тучи в бешеной скачке. На четвертый день конь замедлил бег и опустился на землю. Юноша оказался в удивительном краю, где люди сеяли небесные семена. Сын вождя проработал с ними весь день и в благодарность получил несколько волшебных небесных семян. Юноша вскочил в седло и конь и всадник растаяли в сумерках. На утро седьмого дня они оказались в огромной пустыне. здесь люди сеяли воду. целый день сын вождя усердно трудился с ними и в награду получил несколько зерен. Понеслись они с огненным конем дальше и на утро девятого дня остановились в царстве равнин, где люди сеяли горы. Юноша помог им и получил за это несколько чудесных семян. Когда же на небе взошла луна, он вновь тронулся в путь на своем волшебном коне. И вот, на тринадцатый день пути конь опять остановился в каком-то селении. На небе сияли звезды, вокруг лежала темная ночь. Вождь проводил его в хижину для гостей и предложил ему поужинать. Юноша с радостью согласился, но коня на дворе не оставил, привязал поводья к двери и только тогда прилег отдохнуть. Вскоре появились слуги вождя. Они внесли большое блюдо с едой и, поставив его перед юношей, удалились. Только он собрался подкрепиться, видит, Грива у коня встала дыбом. Тут конь заговорил человеческим голосом. «Не прикасайся к еде. Это ловушка. Знай, что ты попал к людоедам. Они заманивают к себе чужеземцев на ночлег, а на рассвете убивают их. Бежим скорее, или мы пропали!» Ужас охватил юношу. Стремглав вскочил он на коня, Вонзил в него шпоры, и они взвились в небо. На заре вождь людоедов пробрался к хижине гостя, А его и след простыл. Вне себя от ярости приказал вождь позвать к Побимблиге, Могущественную колдунью, с которой не мог тягаться Ни один из колдунов этого ужасного селения. «Дерзкий чужеземец вообразил!» Что сможет от нас скрыться? Сказал вождь колдуньи. Лети за ним в погоню и доставь мне его живьем. К побим Побимблиге пробормотала под нос несколько слов и в тот же миг оказалось в ста шагах от огненного коня. — Теперь не уйдете от меня! — крикнула она. Юноша бросил на землю свои небесные семена, и тут же взошли небеса, заколосились густые тучи и спрятали юношу от колдуньи. В гневе, к побимблиге прокричала волшебные слова, и тучи раздвинулись. Вновь колдунья настигла юношу, вот-вот схватит его. В злобной ярости закричала колдунья: «На этот раз ты попался! Никуда не денешься!» Бросил юноша семена вод, и за ним разлился бушующий океан. Но и это не остановило старуху. В кипящие валы по ее повелению и с грохотом обрушились горы. По ним и помчалась колдунья за беглецами. Видит огненный конь, что беда близка, Настал, видно, мой черед помочь тебе. Только не мешкай. Слезь с меня, собери сухой травы, Разложи вокруг нас кольцом подожги И скорей прыгай в седло. Юноша вскочил в седло в ту самую минуту, Когда к Побемблиге, распевая песню победы, Протянула к нему свою костлявую руку. Тут же волшебный конь прыгнул через пламя и исчез унося своего седака в миг домчались они до родного дома и здесь перед дворцом оказались наконец в безопасности поняла к поимплеге что на этот раз осталось ни с чем но не захотела смириться обернулась она девушкой невиданной красоты и И поспешила к юноше в селение. Окружили ее молодые люди, пораженные такой неземной красотой. А она никого не замечает, глаз не сводит с сына вождя. И он ее полюбил с первого взгляда. Не знал юноша, что это была злобная колдунья к Побемблеге. Сыграли свадьбу. Как-то вечером молодые сидели у себя в хижине и... И красавица принялась расспрашивать мужа, как удается ему оберечь себя от смертельной опасности. «Когда ты уходишь на охоту, я вся дрожу от страха. Скажи мне, что ты сделаешь, если вдруг на тебя нападет колдун или злой дух?» Юноша улыбнулся. «Превращусь в дерево, вот и все!» «Ну, а если вырвать из земли это дерево?» Тогда я обернусь кустом. А если вырвать этот куст? Тогда я обернусь. В эту минуту мать юноши воскликнула. Остановись, сын. Тайна, слетевшая с языка, уже не тайна. Ты так сегодня слишком много болтаешь. Мужчина должен быть сдержан. Никогда вождь твой отец не болтал того, что не следует. Стыдно стало юноше и он не проронил больше ни слова. С тех пор к Побимблигене находила себе место от злости. Поняла она, что не так-то легко выведать последнюю тайну мужа. Что же еще придумать? И вот в одно прекрасное утро она упросила мужа сходить с ней в саванну за листьями баобаба для соуса. Ничего не подозревая, сын вождя согласился, и они отправились в путь. Юноша вскарабкался на Баобаб и начал рвать листья, бросая их вниз своей жене. Вдруг видит, а у подножья дерева не красавица жена, а ужасная колдунья к побимблиге, — сказал он заветные слова, и в ту же минуту исчез. Колдунья Внимательно оглядела все вокруг и тут же заметила дерево, которого здесь не было, обхватила его колдунья и вырвала из земли. Но дерево словно растаяло у нее в руках, а поодаль вдруг появился колючий куст. Вырвала его к побимблиге, а юноша обернулся маленьким колоском, который воткнулся в землю у самых ног колдуньи Все глаза проглядела злобное к Побимблиге, Стараясь угадать, Кем же на этот раз обернулся Юноша, но Так и не заметила Колоска. Поняла Колдунья, что осталось Ни с чем, и в ярости Умчалась Восвоясь. А теперь подумайте, Что было бы с сыном Вождя, если б Он открыл свою последнюю тайну. «Разве может мужчина быть болтливым?»